В грот Санта-Хрякуса вошла девочка с абсолютно круглыми от восторга глазами. Счастливого с Рождества! Хо-хо-хо! Тебя зовут Ефразия Козел, правильно? Давай, милая, скажи дедушке. И тебе шесть лет. Не молчи, маленькая. «Знаете, они все одинаковые в этом возрасте!» «А?» «И ты хочешь лошадку!» «А?» Крохотная ручонка притянула капюшон Санта-Хрякуса к маленькому ротику. До потерянного дядюшки донесся громкий шепот. Затем Санта-Хрякус снова откинулся на спинку своего кресла. «Да-да, знаю! Какая плохая свинка, правда?» Фигура Санта-Хрякуса замерцала, но почти сразу же опять обрела четкие очертания. Костлявая рука вынырнула из мешка с подарками. «Ну что ж, вот уздечка для твоей лошадки и седло. А еще достаточно странная шляпа и штаны, в которых ты выглядишь так, словно засунула в карманы двух пушистых кроликов». «Но мы не можем содержать лошадку, правда, Эффи? Мы живем на третьем этаже. Как она туда?» «О, никаких беспокойств! Она уже у вас на кухне!» «Санта-Хрякус, ты, наверное, шутишь?» – резко сменила тон мамаша. «Хо-хо! Да, я известный толстяк и шутник. На кухне...» «Какая смешная шутка! Куклы и все остальное будут доставлены позже согласно вашему письму!» «Ну, Эфи, что нужно сказать?» «Спасибо!» «Хозяин, ты что, в самом деле закинул лошадь им на кухню?» Торопливо прошептал потерянный дядюшка по имени Альберт, пользуясь моментом, пока в грот не зашел очередной ребенок. Не говори ерунды, Альберт, я пошутил. Хвала богам, а то я было подумал. Она в спальне. Эээ. -э -э -э. Так более гигиенично. Ну, по крайней мере в одном мы можем быть спокойны. Обреченно промолвил Альберт. Третий этаж, уж эти люди обязательно в нас поверят. Точно. А знаешь, мне начинает нравиться. Хо, хо,